Глава 16. Через полчаса, когда Генри замолчал, я целиком и полностью разобрался в ситуации. Господин Дюпре не птица-говорун, и он совсем не ловилась. Сходу заводить знакомство с девушками у сына Анны не получается. Он конфузится, начинает спотыкаться на каждом слове. А еще Генри хочет, чтобы его полюбили просто как мужчину, а не как представителя древнего богатого рода Дюпре. В последнем случае непонятно, что привлекло женщину. Ты сам или твой капитал? Дочери подруг матери Генри абсолютно не нравятся. Они манерны, слишком хорошо воспитаны, скорее всего укладываются спать в перчатках и шляпках с вуалью господину Дюпре по душе простые веселые девушки. Его не смущает, что они режут ножом рубленую котлету и не могут по каждому поводу цитировать Шекспира. Генри неоднократно пытался познакомиться с представительницами низшего класса общества. Но все они через пять-десять минут общения с незнакомцем, который угостил их в баре бокалом вина, корчили рожи и убегали. Один раз Дюпре схватил за руку симпатичную девушку, когда та собиралась уходить, и спросил — «Объясни, почему я тебе не понравился?» Блондинка фыркнула. «Сразу понятно, ищешь развлечения на вечерок, и ведешь себя странно, молчишь, улыбаешься. Реально маньяк. По телеку таких в сериалах показывают». «У меня серьезные намерения», — возразил Дюпре. «Я хочу жениться на хорошей девушке». «Так тебе, богатому, родня и разрешит бедную в дом привести. отрезала девица. «С чего вы взяли, что у меня много денег?» Изумился сын Анны, который специально приобрел для таких свиданий одежду в дешевом магазине. «Шматье дерьмовое!» — кивнула девушка. «А ботинки дорогущие. Пахнешь одеколоном ценой в мою зарплату. Зубы у крутого дантиста сделаны, стрижка не за копейки. Лучше не устраивай цирк с рубашкой и брюками. Хочешь совет? Ищи бабу в сети. Там хоть баврись, поймать трудно. Обычно все мужики брешут, что они султаны Брунея. Нищего парня в обмане не заподозрят. Подумают, честный кретин. И Генри стал осваивать темный мир интернета. Именно там он познакомился с москвичкой Моти и через полгода общения понял, наконец-то нашел любимую. Матрена ни разу не спросила Дюпре о его доходах. Ее волновало другое. Какие книги он любит? Что за фильмы смотрит? Как относится к животным? Верит ли в Бога? У Моти были схожие интересы. Она проводила свободное время с книгой, помогала раздавать обеды в столовой для бездомных. В конце концов Генри признался, что он член семьи Дюпре, и получил в ответ «Простите, впервые о вас слышу. А я пиар-специалист, работала в компании, производящей одеяло. Она разорилась, сейчас бегаю в кафе официанткой, мне нравится кормить людей, развлекать их». В конце концов они решили встретиться. Генри пригласил Мотю в свою страну, но та отказалась. Нет денег на поездку и визу ей одинокой молодой девушке без родни, собственного жилья и хорошей зарплаты не дадут. Я все устрою, пообещал Генри. Гостиницы и билеты за мой счет. Не обижайся, но нет, написала Матрена. У меня жизненный принцип: сама себе на конфеты зарабатываю. Нет денег, нет шоколадок. Отсутствие их только моя проблема. «Если приедешь сам в Москву, буду счастлива». Генри стал размышлять, каким образом уговорить Анну отпустить его в Россию. И тут вдруг мать сама велела. «Милый, собирайся, летим на мою родину. Хочу выбрать в невестке хорошую русскую девушку». Генри замолчал. «Так почему ты матери правду не сообщил?» Удивился Василий. «Не объявил, есть одна на примете». Дюпре молчал, вместо него ответил я. «Потому что она официантка, а те, кто подает людям еду, презираемый Анной». Генри повернулся к девушке. «Дорогая, прости, мама прекрасный человек, но что делать с ее снобизмом, я понятия не имею. И еще, видишь ли, э, она, ну, как бы лучше объяснить, слов не подберу». Я пришел на помощь Генри. Анна с предубеждением относится к женщинам в теле. «Мне очень нравится приятная полнота», — быстро добавил Дюпре. Моти улыбнулась. «Я не обидчива и понимаю. Всем не угодишь. Даже Иисус Христос многим не нравился». «Верно», — пробормотал я, впервые услышавший такой аргумент. «Вы притащили Матрену к нам в чемодане». — воскликнул Борис. — Вот почему Демьянка на кофр лаяла. — Да, — смутился гость. — Отчего не сказали, что хотите провести время с любимой? — удивился я. Генри замялся. — Иван Павлович, Николета подруга Анны. Я опасался, что сын тоже, ну, сноб, — договорил я. И поэтому катали мотю в багаже. «Не пожалели девушку, хоть понимаете, как ей некомфортно разъезжать в чемодане!» «Ерунда!» — улыбнулась Толстушка. «Я гибкая, легко в калачик срулечиваюсь!» «Круто!» — хмыкнул Василий. «А дальше как? Потусовался Генри в Москве, повеселился с Мотей и Адью!» «Домой смылся, а девушка осталась? Некрасиво, однако!» «Я готов жениться!» — азартно воскликнул мой временный жилец. «Так тебе мамашка и разрешит!» — фыркнул Бурмакин. «Что-нибудь придумаю!» — пообещал Генри. «Увезу матрену к себе!» «Да ну!» — прищурился следователь. «И всю жизнь свою бабу в чемодане возить будешь?» «Розовая бритва, зубная щетка, губка, чулки в моей ванной!» — перечислил я. «Они ваши?» «Да!» Заморгала Мотя. «Я слышала ваш громкий разговор. Простите, не знала, что это санузел хозяина. Генри сказал, эту баньку ему отвели». «Он ошибся дверью», — уточнил Борис. «Санузел для меня и гостей последний по коридору». Дюпре приложил ладонь к груди. «Простите великодушно», — Матрена показала на Шиншилу, которая мирно дремала на руках Бурмакина. «Она милая». Я закричала от неожиданности. «Больше так не ори!» — велел следователь. «Мотя заболеет! Она тебя испугалась! Стоит чудище на кровати и орет. «Вы москвичка?» — поинтересовался я. «Родилась в столице!» — кивнула девушка. «Почему тогда Генри решил вас здесь контрабандно поселить?» «Не понял я. От чего вы дома не остались?» «Своей квартиры у меня нет, со съемной хозяйка за день до приезда Генри выгнала». Честно ответила Мотя. «Я сутки на вокзале просидела. Вроде в столице много предложений снять жилье. А начнешь искать, и понимаешь, в объявлениях сплошной обман. И цену ниже той, за которую реально сдают, указали. И квартира грязная, и хозяйка алкоголичка или зануда, обезумевшая. Я непременно устроюсь, просто сразу не получилось». «Иван Павлович». «Разрешите нам пока пожить у вас!» — взмолился Дюпре. «Я готов заплатить любую цену!» «Уже говорил один раз. Я не зарабатываю сдачи комнат!» Улыбнулся я. «Готов оказать вам гостеприимство. Обещаю ничего не рассказывать ни Николетте, ни Анне!» «Нет предела моей благодарности!» — начал кланяться Генри. «Не хотел вас оскорбить предложением денег!» «Оцените наше сложное положение. Мы с Мотей...» «Эй! Дома есть кто?» Раздался из прихожей бас безумного Фреда. «Ваня! Ники здесь?» Я не успел ответить. В столовую, распространяя аромат мужского одеколона и коньяка, вошел любовник Николетты. «Привет, честной компании!» Загремел он. «Ники тут?» «Нет». Быстро сказал я. Вероятно, она в другой квартире. «Обещала приехать сюда с минуты на минуту!» Потер руки Фред. «Чем балуетесь? О, девушка, здравствуйте! Вы прекрасны, как майская роза! Я продюсер, композитор, музыкант! Не желаете поучаствовать в съемках нового клипа группы «Семь слонов»? Мы с Ники их сейчас продвигаем на американском рынке! «Спасибо!» — вежливо ответила Мотя. — Шоу-бизнес меня не привлекает. — Вау! — заржал Фред. — Чего вы такие скучные? Боря, тащи кастрюлю, сварим жонку. Не надо. Испугался я, памятуя, что в последний раз употребление всего напитка продолжалось три дня и привело к массе неприятных событий. Иван Павлович вспоминает события, о которых рассказано в книге Дарьи Донцовой «Астральное тело холостяка». Фред стукнул меня по плечу. «Воняша, натяни памперсы, сиди спокойно!» «Как вы попали в мою квартиру?» — опомнился я. «Ники мне дубликат своего ключа сделала!» — заявил продюсер. Я не нашелся, что ответить. «Вава!» -ва. — зазвенел из холла голос маменьки. «Что за жуть? Немедленно объясни!» «Дорогая, не нервничай!» — прозвучала контральта Анны. «Мама!» — прошептал Генри. «Что нам делать?» Мотя скатилась со стула и полезла под стол. «Эй, герла! Ты куда?» — загремел Фред. «Тише!» — шикнул я. «А что?» — заорал кавалер маменьки. «Вава, сюда!» — завопила Николетта. Я поспешил на зов. Последнее, что уловили мои уши, была реплика Фреда. — Говорите, что случилось! Я решу любую проблему! Я мастер утаптывания неприятностей! — Ужас просто! — возмутилась маменька, когда я оказался в поле ее зрения. — Стою тут целый час, а ты даже не... — Николета замолчала. — Вас издас! — почему-то по-немецки пролепетала Анна, показывая пальцем за мою спину. Я оглянулся и вздрогнул. Из коридора вышел некто, смахивающий на... Подобрать сравнение невозможно. Талантливый господь не мог создать такого зверя. Длинное розовое тело, тонкие ножки, хвост, напоминающий шнурок, одна половина морды безволосая, вторая покрыта шерстью. Между ушами странного создания стоял розовый паук. Я выдохнул. «Демьянка». Когда я, испугавшись, что бритва снова вцепится в меня, позорно удрал из ванной, Борис последовал за мной. В санузле осталась собака. Прибор залез на псинку и начал старательно обезволосивать новую жертву. Но, похоже, у агрегата закончился заряд. Человечество пока не изобрело вечный двигатель. Где-то в теле розового агрессора таится батарейка. Мое сердце переполнилось жалостью к несчастному двортерьеру. Представляю, каково пришлось Демьянке. Надо ей дать двойную порцию паштета на ужин и угостить сыром. — У нее спит! — заверещала маменька, которая панически боится заболеть. Анна попятилась к двери. — Я видела на картинах средневековых ведьм с чумой. Похоже на это чудище. Или нет? Проказа! — Спит! — повторила Николетта. «Свиной гриб! — свиной грипп тиф или шай не согласилась анна а, -а, -а завизжала маменька о, -о, -о закричала анна демьянка упала на пол и закрыла лапами уши розовая пакость свалилась с ее головы встала на ножки и покачиваясь тихо направилась к маменьке Николетта развернулась и понеслась на лестницу за ней ринулась госпожа дюпре я тщательно запер за дамами дверь решил прямо завтра сменить замок и погладил демьянку спасибо дорогая извини что тебе пришлось перенести неприятности но благодаря твоему оригинальному виду дамы удрали пошли в столовую угощу тебя от души желаешь сыра фоляпи или предпочитаешь шеф савье ты один удивился фред куда ники подевалась вау «Что с Демьянкой? Собака, ты заболела? Иди поцелую, тогда все пройдет!» Она совершенно здорова, заверил я. Но Николета и Анна решили, что у нее спит, проказа, чума и удрали.